«Ох, Таита, не произноси мне своей госпожи, мне невыносимо слышать его. Так открой кувшин вина и валяйся в собственном дерьме и жалости к себе», — сердито предложил я. «Я потерял ее навсегда. Что бы ты на моем месте сделал?» «Мне потребовалась бы вера и выдержка, так же, как и ей». Он жалко взглянул на меня. «Расскажи мне о ней, Таита. Как ее здоровье? Вспоминает ли еще обо мне?» — как раз и есть самое печальное, — с отвращением проворчал я. — Она больше ни о чем вспоминать не хочет. Готовится к тому дню, когда вы сможете соединиться. Этот день не придет никогда. Я потерял ее навсегда и больше не хочу жить. — Хорошо, — коротко согласился я. — Тогда не будем больше тратить времени. Пойду и скажу госпоже, что ты даже не захотел выслушать ее послание. Я проскользнул мимо него, скатился по лестнице, прыгнул в лодку и уже собирался оттолкнуться. — Подожди, Таита! — окликнул он меня. — Вернись! — Зачем? — Ты хочешь умереть? — Умирай. Я пришлю бальзамировщиков за трупом. Он смущенно улыбнулся мне. — Ладно, я веду себя глупо. Пьянка выбила меня из колеи. Вернись, умоляю тебя, передай послание Лостро. С показной неохотой я забрался по лестнице в хижину, и он, слегка пошатываясь, вошел следом за мной. — Моя госпожа просила сказать тебе, что любовь ее жива. И ничто, никакие тяготы не смогли поколебать ее. Она остается и навсегда останется твоей женой. Клянусь гором, мне стыдно слышать это пробормотал он. Нет, — возразил я, — твой стыд, твоя же выдумка. Он выхватил из ножен меч, висевший над кроватью, и несколькими ударами разбил кувшины, составленные у дальней стены хижины. С каждым ударом из разбитого кувшина била струя вина и тоненькими струйками сочилась вниз через щели в полу. Он задыхался, когда снова повернулся ко мне, и я презрительно бросил ему. — Посмотри на себя. Ты опустился настолько, что стал слаб и немощен, как старый жрец. — Хватит, Таита, ты достаточно наговорил. Не смей больше смеяться надо мной или пеняй на себя. Я увидел, что он разозлился. Этого я, собственно, и добивался. Оскорбления заставили его прийти в себя. — Госпожа моя хочет, чтобы ты принял вызов фараона? и через пять лет, когда она будет свободна, живой и увенчанной почестями соединился с ней. Через пять лет? О чем ты говоришь, Таита? Разве наше мучение когда-нибудь кончится? Я обратился к лабиринтам по просьбе фараона. Он умрет через пять лет, просто сказал я. Тан с благоговейным страхом уставился на меня. Я увидел, как сотни разных чувств сменялись на его лице. Его настроение было так же легко читать, как иероглифы на свитке папируса. «Лабиринты!» — прошептал он наконец. Когда-то давно он сомневался в моих способностях, но теперь верил в них даже больше, чем моя госпожа. Он слишком часто видел, как мои сны сбываются. «Можешь ли ты ждать так долго свою возлюбленную?» — спросил я. «Госпожа моя клянется, что готова ждать тебя целую вечность. Можешь ли ты прождать ее всего пять лет?» «А она обещала ждать?» «Целую вечность», — повторил я. «И мне показалось, что он вот-вот заплачет. Я бы не выдержал такого зрелища. По крайней мере, не смог бы смотреть ему в глаза. Поэтому поспешно продолжил». «Разве ты не хочешь услышать, какое видение мне послали лабиринты?» Тан проглотил слезы. «Да, да, хочу», — горячо ответил он. И мы начали говорить. Мы беседовали до наступления темноты. Я рассказал ему тоже что и госпожа Лостре, все те подробности о ее отце, который раньше скрывал от них. Когда же я, наконец, подробно поведал о том, как был разорен и погублен его отец, Пьянки, вельможа Хараб, Тан разозлился настолько, что ярость выжгла последние следы хмели из сознания, и когда над болотами начало светать, его решимости не было предела. — Давай же скорее примемся за выполнение твоего плана. Он кажется мне совершенно правильным. Тан поднялся и подпоясался мечом. Хотя и считал, что ему следовало бы отдохнуть немного и оправиться от долгого кутежа, он не желал даже слышать об этом. Нужно немедленно отправляться в Карнак. Крад ждет нас. Страстное желание там сесть за отца и увидеть возлюбленную огнем горит в моей груди. Как только мы вышли из болот, тан пошел впереди меня по каменистой тропе, а я бегом следовал за ним. Когда солнце появилось из-за горизонта, пот заструился у него по груди и спине, промочив пояс юбки. Казалось, тело очищается от кислого старого вина. Хотя я и слышал, как тяжело он дышит, Тан ни разу не остановился отдохнуть и не избавил шага. Не задерживаясь ни на секунду, бежал сквозь иссушающий жаркий воздух пустыни. Скоро я остановил его окриком, и мы встали рядом, плечом к плечу, глядя вперед. Мое внимание привлекли птицы. Я увидел движение их крыльев вдалеке. «Тервятники!» Прихлепел Тан, задыхаясь. Они нашли какую-то мертвечину в скалах. Он обнажил меч, и мы осторожно пошли вперед. Первым мы обнаружили мужчину и согнали с него стервятника, который поднял целую бурю ударами крыльев. По гриве светлых волос я узнал путника, встреченного по дороге к хижине за день до этого. От лица его ничего не осталось. Он лежал на спине, и птицы сожрали всю плоть до костей Они выклевали глаза, и теперь пустые глазницы смотрели в безоблачное синее небо. Губы исчезли, и окровавленные зубы смеялись глупые шутки нашей краткой жизни. Тан перевернул его на живот, и мы увидели колотые раны на спине, причину смерти. Их было по меньшей мере с дюжину. Кто бы ни убил его, он явно постарался сделать свою работу наверняка, заметил Тан, тоном привыкшего к смерти воина. Я пошел дальше в скалы, и передо мной поднялось черное гудящее облако мух, слетевших с тела женщины. Не могу понять, откуда появляются мухи, они словно материализуются из воздуха в жгучей жаре пустыни. Я понял, что у нее случился выкидыш, пока разбойники забавлялись с ней. Они, наверное, оставили ее живой. Из последних сил она взяла ребенка на руки, прижала его к себе и умерла, прислонившись грудью к огромному камню, защищая своего мертворожденного ребенка от стервятников. Я продолжил путь по обломкам скал, и снова гудение мух указало мне, куда разбойники оттащили девочку. Тут, по крайней мере, у одного из них хватило сочувствия перерезать ей горло, и она не осталась умирать на жаре от потери крови. Муха села мне на губу. Я смахнул ее и заплакал. Когда-то он подошел, я все еще не мог успокоиться. Ты знал их? — спросил он. Я кивнул и прокашлялся. Встретил их вчера по дороге к хижине. Пытался предупредить. Я остановился, мне было трудно говорить. У них был ослик. Сорокопуты, наверное, забрали его. Тан кивнул с абсолютно пустым выражением лица, отвернулся и быстро оглядел скалы. — Сюда! — позвал он и побежал, направляясь в каменистую пустыню. — Тан! — закричал я ему вслед. — Крат ждет нас! Он не обратил ни малейшего внимания, и оставалось только последовать за ним. Я скоро догнал его, когда он потерял отпечатки копыт тослика на каменистой почве и был вынужден искать продолжение следа. — Я говорю об этой семье даже больше, чем ты, — настаивал я. — Это же глупо, у нас нет времени. Крат ждет нас! Он оборвал меня, не взглянув в мою сторону. — Сколько было ребенку? — Не более девяти лет? У меня всегда найдется время, чтобы восстановить справедливость. Лицо его выражало холодное желание отомстить. Прежняя крепкая воля вернулась к нему. Я понял, что спорить бесполезно. Образ маленькой девочки все еще стоял перед моими глазами. Я присоединился к Тану, и мы снова нашли след. Теперь, когда работали вместе, двигались вперед гораздо быстрее. Мы с Таном преследовали газелей, антилопы, даже льва, А на охоте оба прекрасно владели эзотерическим искусством следопыта.